Глава двадцать первая Снова зима. Снег сыплется с серого неба уже сутки. Наш уютный двор замело сугробами. С утра охранники разгребали дорожки, но, похоже, придется снова просить их об этой услуге. Захожу в просторную гостиную и охаю. Огорченно развожу руками, разве что елка не перевернута вверх ногами. Огромная ёлка наряжена с 21 декабря, и с тех пор в гостиной всё вверх дном. За малышами не успеваешь убирать, и я уже смирилась с тем, что относительный порядок в гостиной установится только 1 января. Ведь с 25 декабря Миша и Тася ищут подарок Миши на день рождения. 28 декабря Мише исполнится 5 лет. И никакие увещевания о том, что подарки хранятся у феи в чёрной башне, не помогают остановить поиски. «Опять вверх дном всё перевернули!» – заглядывает следом за мной в гостиную бабушка. «Что за чертя-то? ну быстро помогайте мне убирать!» Дедушка Мороз не придёт к детям, которые так сильно шкодят. Миша и Тася робко переглядываются и виновато начинают собирать разбросанные по полу игрушки. Я улыбаюсь. Миша очень изменился. Вытянулся. Стал почти на пол головы выше Таси. А ведь когда мы его взяли в дом, он был ниже ростом. Он больше не плачет. Если его ругают, просто недовольно сопит. И он очень похож на Виктора. Те же голубые глаза, тонкая линия губ. Убедившись, что дети под полным контролем бабушки, я троплюсь в спальню. Там меня ждет еще одно сокровище. Наверное, самое большое сокровище в моей жизни. В детской кроватке хлопает большими глазками цвета спелые вишни шестимесячный Даниэль. Увидев меня, он улыбается во весь ротик. Сердце сжимается от радости. Как же сильно я его люблю. Подхватываю на руки, прижимаю к сердцу и несу в гостиную. Он что-то воркует, ценит меня за волосы, и я ощущаю то самое глупое счастье, которое охватывает любую мать, когда она держит на руках младенца. «Таша, у меня есть к тебе серьезный разговор», укладывая декоративные подушки на угловой диван, сообщает бабушка. «Что случилось?» «Настораживаюсь я». «Твоя мама звонила». «Мама?» «Надо же». Настроение мгновенно портится. Все, что связано с моей мамой, вызывает горечь. Сегодня вечером она улетает в другую страну. Два месяца назад познакомилась с австрийцем через сайт знакомств. Он приехал к ней в гости, они подружились, и теперь он зовет ее замуж. Я рада, что у нее все хорошо. Пожимаю плечами, сделанным равнодушием. Но на самом деле мне хочется плакать. — У меня уже двое родных детей, а она так ни разу и не позвонила. — На самом деле не очень хорошо, но она хочет встретиться с тобой сегодня, — сказала, будет ждать тебя в кондитерской, что напротив чёрной башни. — Встретиться со мной? — захлопала глазами я. — Для чего? Снова проклинать меня и моих детей? — Думаю, она хочет попрощаться. А может, извиниться. В общем, ты можешь ехать, можешь не ехать. Дело твое, детка. Через полчаса она будет ждать тебя в кондитерской. Я занервничала. Как не кстати все. Ладно, понянчишь Даниэля до моего возвращения? Конечно. Сегодня сильный снегопад, и я не буду брать свою машину. Лучше вызову такси. Я вручила бабушке малыша и быстро переоделась в теплое шерстяное платье. Подхватила заколкой волосы, нанесла легкий макияж, тушь и яркую помаду. Накинула длинную шубку из голубой норки, подхватила сумочку и скоро сидела в прибывшем такси. Я ехала навстречу с собственной мамой. Никто не причинил мне столько боли, сколько она. Но почему-то именно с ней мне хотелось увидеться так сильно, что в горле стоял ком. «Я не стану плакать. Ни за что не стану плакать», — убеждала себя. Вот и чёрная башня. Я расплатилась с таксистом, и скоро мои светлые сапожки на шпильках утопали в снегу. Как давно я не была в центре города одна, без детей и мужа. Даже непривычно. Город сверкал новогодними гирляндами, зазывал в магазины вывесками распродаж, а я крепко сжимала свою любимую сумочку, и упорно шагала в сторону кондитерской. Толкнула стеклянную дверь и в углу заметила маму. За те несколько лет, что мы не виделись, она изменилась. Время берет свое, вот и мама стала выглядеть старше. «Таша!» — увидев меня, оживилась она. Махнула рукой, подзывая присесть рядом, и впервые за долгое время я увидела на губах матери добрую улыбку. «Привет!» Я расстегнула шубу и села к ней за столик. «Какая ты стала красивая!» Внимательно посмотрев на меня, вздохнула она «Наверное, сложно быть супругой такого серьезного человека, как Виктор Янковский. Сложно быть мамой и своим детям. С обидой в голосе пожала плечами я. А быть супругой Виктора Янковского приятно». Она отвела глаза. «Я знаю, что у тебя родился мальчик». «Надо же! Ты даже знаешь!» И тут меня накрыла обида, подавляемая все эти годы, внезапно вырвалась на свободу. «Неужели было так сложно хоть раз прийти ко мне в больницу? Я ведь ждала тебя. Все время ждала, что ты придешь и вместе со мной посмотришь сначала на новорожденную Тасю, потом на Даниэля, но ты все не приходила. А я никак не могла понять, почему ты вычеркнула меня из своей жизни. «За что? За то, что я полюбила Витю? Но ведь это не самое страшное преступление — любить мужчину!» «Знаешь, я приходила. Нервно начала размешивать сахар в чашке с капучино она. В тот день, когда родился Даниэль. Но я не решилась попросить передать тебе записку. Мне казалось, пропасть между нами так широка, что ты просто не примешь меня обратно». Ты так часто делала мне больно, мама, рубила с плеча, унижала, кричала, но я всегда ждала тебя обратно. Каждый свой день рождения, каждое Рождество, и я все думала, вот откроются двери, ты придешь к моим детям или позовешь меня в гости. Но после того, как ты отказалась поддержать меня в роддоме, где я лежала с Тасей, у меня внутри что-то сломалось. я была пьяна таша Я слишком много пила в то время и совсем не контролировала своё поведение. А сейчас? Что изменилось сейчас? Я бросила пить полгода назад. У меня обнаружили не очень хорошую опухоль, и врач сказал, если я буду продолжать в том же духе, не протяну и двух лет. Сейчас, после сеанса химиотерапии, опухоль уменьшилась. У меня появился шанс на выздоровление. Она отодвинула чашку с капучино и накрыла мою руку своей. «Прости меня, Таша, если сможешь». Глаза наполнились слезами, и я торопливо стерла нежеланные капли с щек. «Произносить слова так легко, только из сердца не вырвать горечь от того, что ты ни разу не пришла к моим детям. Если сможешь простить меня за то, что не приходило, мне станет немного легче» а «Если разрешишь вам звонить из Австрии и видеть их хотя бы по скайпу, я буду счастлива». Я стерла щек новые слезы и поспешно достала из сумочки сотовый телефон. «Даниэль такой хорошенький. Вот он только родился. А здесь уже улыбается. А вот сейчас с Тася и Мишей...» «Мишей? У тебя же была только Тася». «Миша, сын Вити». Мы взяли его в семью после того, как умер Анатолий Янковский. — У тебя трое детей, один из которых приемный? — Да. Разве бабушка тебе не говорила? — Нет. — Господи, Таша, как ты управляешься с тремя детьми? — Ну, привыкла уже. С ними, конечно, сложно бывает, но я не жалуюсь. — Супруга опального магната. Покачав головой, внезапно рассмеялась мама. «Что-что?» «Я говорю, ты настоящая супруга опального магната, и детей всех воспитываешь, чужих, своих. Надо же!» Скоро мы смеялись уже вдвоем. Не знаю, что смешного она сказала, и почему нас обеих рассмешила эта фраза. «Супруга опального магната». Наверное, нервное напряжение так сказалось. Вот мы и смеялись до слез. Потом я проводила ее до такси, взмахнула рукой на прощание и еще несколько минут стояла на перекрестке, задумчиво глядя вслед растворившемуся в потоке машин такси. На сердце стало легко. Я чувствовала себя, как те снежинки, что не переставали сыпаться с серого неба. Казалось, и еще немного, и я раскину руки и полечу вместе с ними. Подняла глаза и увидела черную башню. На фоне серого неба и снега она выглядела очень нарядно. Подумав еще пару минут, достала телефон и написала сообщение Виктору. «Привет. Я виделась с мамой. Она улетает в Австрию. А сейчас я стою на перекрестке у Черной башни и думаю, может, заглянуть к тебе в офис на чашечку горячего кофе?» Скоро пришел ответ. «Конечно, приходи. Вера сделает нам с тобой кофе. А еще, Таша, ты помнишь, какой сегодня день? 27 декабря. Да, время платить за аренду магазина. Поднимайся наверх. После кофе тебя ждет коробка с заданием. Я удивленно приподняла бровь, а потом улыбнулась. Эта игра для взрослых никогда не закончится. Впрочем, есть ли в отношениях между мужчиной и женщиной что-то более приятное, чем наслаждение близостью. Засунув озябшие руки в карманы шубки, я бодро застучала каблучками сапожек в сторону перекрестка. В глубине души разгоралось любопытство. Что же приготовил Виктор на этот раз? Может, костюм Снегурочки из магазина для взрослых? Интересно, такие костюмы имеются в ассортименте подобных магазинов? Снежинки продолжали падать на мраморную плитку и на мою шубку. Воображение рисовало картины предстоящей игры с мужем, и я шла все быстрее. Мне не терпелось хоть ненадолго утонуть в голубых глазах и крепких объятиях Виктора. Жизнь продолжалась.